Глава 23. У наших мужчин рассказ Андре вызвал бурю интереса, азартных обсуждений и восхищения задумкой, на что Барон со спокойным достоинством лишь просил не приписывать ему лишних заслуг, так как авторство всего замысла принадлежало его брату. А он, мол, всего-то внимательно отнесся к тому, что само пришло в руки. Лично я со своим хозяйственным носом тоже буквально чуяла запах прибыли. Вот во что бы я вписалась с огромным удовольствием для улучшения своего финансового положения. Так в это дело. В производстве вин, которым тут занимались все, кому не лень, я не понимала ровным словом ничего. Но шерсть! Да из неё столько всего можно понаделать, только в путь. Это же поле для фантазии, абсолютно паханное. Ага, это всё замечательно и прекрасно. Только как о себе в такой ситуации заявить? Так-так-так, у меня в голове начала формироваться идейка, на которую можно было попытаться сыграть. Суть в том, что для начала Андре свою шерсть, пусть и руками компаньона, необходимо будет как-то эффектно подать. Но не пучком же они в самом деле потащат её на оценку к монарху. Это должно быть изделие и явно не носки. Нечто роскошное, демонстрирующее красоту и качество. И обязательно с биркой «Made in Плет. Точно. Связаны на луме. огромный, воздушный, легкий, как облако. Я смотрела в ролике, как это делается. Ничего сверхъестественного. Но одеяло получается идеальное. Под ним никогда не бывает ни жарко, ни холодно. А выглядит просто сногсшибательно. И на ощупь, говорят, самонежность. Тут, конечно, от качества самой шерсти много зависит. Но так и овцы Андре непростые достались. Оскар ведь изначально планировал замахнуться на самый высший покупательский шелон. «loom knitting» или просто лум – прибор для вязания прямого полотна или бесшовного по кругу. Он имеет вытянутую или округлую форму с рядом небольших штырей по периметру. Разные виды ломов позволяют связать разные вещи. И все же, как предложить свое участие к такому интересному проекту, пока так и оставалось большим вопросом. Тут умница Кларис как будто подслушала мои размышления. «Вам, дорогой Андре, весьма выгодно можно было бы использовать инаугурацию его высочества для того, чтобы разом показать шерсть ваших овец всему свету. Только хорошо подумать, как сделать это красиво. Неизвестно, пригласят ли нас, провинциальных дворян, на торжество. Однако ваш компаньон наверняка рассчитывает на нём быть, а значит, сможет преподнести его высочеству подарок». «Молодец, тётка! Я изо всех сил внутренне подбадривала соседку к развитию затронутой темы. Вот не только ведь у дураков мысли сходятся». «Соглашусь с вами, мадам Кларис, я уже тоже думала о том, что следует использовать эту ситуацию и постараться извлечь из неё как можно больше пользы, а для того сделать так, чтобы наш подарок не затерялся среди множества других», — одобрительно кивнул хозяин дома. «И барон тоже молодец! Я едва сдерживалась, чтобы не ёрзать от нетерпения в своём кресле». Только пока так и не решил, какой способ для этой цели избрать. Тем временем Андре закончил своё рассуждение. «Я! Я знаю, как эффектно подать вашу шерсть королевскому двору!» «Хотелось радостно воскликнуть мне!» «Я чувствовала себя первоклассником, знающим ответ, подпрыгивающим на стульчике и трясущим рукой, чтобы учитель его заметил». «Ай, рта-то не открыть! Ничего-ничего, ещё открою, только тет-а-тет!» -тет. Тут ведь в чём основная загвоздка? Я не имела к барону ни малейшего отношения. Ральф только начал укреплять с ним дружеские связи. Я же всего лишь его сестра. Прийти и сообщить Андре, что готова связать для их высочества восхитительный пледик своими ручками дворянка, едва знакомая девица? Нет, ну... Честное слово, хоть бери и жени на себя этого парня, едва не расхохоталась от вмиг вспыхнувшей в голове картинки, как Галина Леонидовна бегает за приглянувшимся добрым молодцем, привлекая его внимание. Да уж, обольстительница за та еще. Только народ смешить. Да и не поведется Андрея ни на какие дамские приемчики. Что-то ни одной его до сих пор охамутать не удалось. Глупость это все. Не тот человек. Ладно, что у нас дальше? Что касалось вопроса своими ручками от аристократки, не такая проблема. Тут мне еще жарче захотелось поскорее провернуть в светском кругу задумку с новоявленной модой. Так, глядишь, не только брату помогу, но и сама смогу под эту дудочку преспокойно рукоделить, что захочу. Здесь уже имелся определенный план. Но в остальном я в теме баронского овцеводства сбоку припека. И все же мысленно я уже вцепилась в эту идею буквально бульдожьей хваткой. Совершенно пока не представляла, какие слова нужно будет подобрать, чтобы мне, женщине, втиснуться к компаньону в мужской тандем. Однако то, что буду искать для этого любые возможности, — факт. Дорогой Андре, надеюсь, вы не собираетесь делать тайну из того, что мы здесь сегодня услышали. Кларис, кажется, не терпелась растрезвонить из задумки соседа на весь мир. Что говорить? Женщина. Однако ей хватило так-то сперва спросить на то разрешение у хозяина, так сказать, новости. «Или вы всё же планируете до поры сохранить свои идеи в секрете?» «Что вы, мадам Кларис, какие в провинции могут быть тайны?» Легко улыбнулся барон с набёком на то, что местные сплетники всё равно всё проведают. «А что не расслышат, то от скуки сами напридумают». «Тогда готовьтесь к большому интересу вокруг вашей персоны», — ответно рассмеялась почтенная дама. «Говорят, своим последним появлением в доме наших друзей вы и так уже произвели громкое впечатление. Теперь же, как мне думается, вас совершенно не оставят в покое». «А ведь тётка на самом деле права», — подумалась и мне. «Ах, начнётся сейчас охота за выгодным женихом-любовником!» «И это они ещё не видели, что у Андрюши под рубашечкой!» «Интересно, кем он на самом деле до сих пор трудился? И к чему такая нарочитая небрежность в отношении моды?» Вспомнился скромный абсолютно скрывающий достоинство прекрасного торса пиджачок Андре в упомянутый визит. «Вероятно, вы правы, мадам Кларис», — тем временем произнёс барон. «И всё же, надеюсь, что сумею найти возможности, чтобы сдержать излишний интерес к своей жизни». Ой, не знаю, не знаю. Дамы бывают очень настырны и изобретательны в вопросах достижения амурных, а уж тем более матримониальных целей. Вполне возможно, что до сих пор у них просто не имелось достаточной на то мотивации. Да ладно. Я ещё раз оценивающе посмотрела на нашего радушного хозяина и вздохнула. Пусть крутит романы с кем хочет. Вы мне, главное, шерсть отдайте. Хотя, если уж совсем на чистоту, где-то там внутри... От этих мыслей что-то тоненько царапнуло. Что говорить? Понравился мне мужик. Но гоняться ни за кем не собиралась. Не пристала, знаете ли. И вообще, я этого товарища почти совсем не знала. Вот так, не дай бог, действительно женись. Тьфу ты, замуж выйди за кого попало и мучайся потом, как мой брат, весь остаток жизни. Ну ладно, Андрей вроде бы никто попало. И всё же слишком много секретов вокруг этого человека. Пятой точкой чую. Хотя вон стоит, открыто улыбается, вроде как рубаха-парень. Да только откуда у простого клерка, коим он всем тут представляется, такая внутренняя уверенность и сила, чтобы спокойно противопоставлять своё мнение всему уважающему обществу? Вон как кокетливый мадам на вечеринке у Рози отбрил. Любодорога. Всё, от нагромождения новостей и связанных с ними дум у меня натурально разболелась голова. Пригласив напарники Нуэля, решила, что пора пойти на свежий воздух и снова помахать ракеткой. Бадминтон здесь имелся в любом доме. Только сперва попросила Андре привести к нам Мариэль. А то ведь сам не догадается. Так и будет детёк колоть пальцы иголками до самого ужина, головы не поднимая. Тоже мне счастливое детство. Хорошо, я дам указания. Барон заметно удивился моей просьбе. Если только вы считаете, что компания Мариэль не доставит вам неудобств. «Уверяю вас, я буду очень рада, если ваша племянница к нам присоединится». Но Эль, вы же не против?» «Я на всякий случай спросила мнение своего юного друга». «Конечно нет», — легко согласился парень. «Втроём нам будет даже веселее». «Но я не уверен, что...» Впрочем, Андрей оставил свои сомнения и, наконец, распорядился, чтобы привели сероглазую красотку. «Гляньте-ка, не уверен он. Да поиграть с ребёнком — одно ведь удовольствие». Девчонка даже растерялась, когда ей огласили, по какому поводу её позвал дядюшка. Моргнула пушистыми ресницами, кивнула, потом вспомнила, что надо бы исполнить реверанс или, как его тут, Книксон вот. И всё ещё не слишком уверенно вложила свою ладошку в мою протянутую руку. «Мадемуазель Мариэль, вы уже умеете играть в бадминтон?» Уводя её к выходу, поинтересовалась я. Настроение приобретало самые радужные краски — Лёгкую тень на него набрасывало присутствие воспитательницы девочки. Вобла зачем-то семенила следом за нами, как будто я не сумею без её участия приглядеть за ребёнком. Ладно, постараемся просто не обращать на этого сухаря в юбке внимания.